Глава 18. Несмотря на присутствие драконов, которые заняли почти треть зала, никаких эксцессов во время выступления не случилось. Опасный момент наступил уже в конце, когда мы дружно кланялись после исполнения последней мелодии. Тогда все драконы почти синхронно поднялись со своих мест и направились к сцене. С перепугу я даже не сразу поняла, что все они несут в руках цветы. А когда опомнилась, оказалось, что держу в руках целую охапку букетов. Причем каждый дракон посчитал своим долгом при дарении представиться, принюхаться, недоуменно поморщиться, спохватившись улыбнуться и, наконец, дать место следующему дарителю. А я внутренне радовалась тому, что дед Алиаса успел сделать для меня зелье, а Берта позаботилась о том, чтобы мои сценические вещи были проветрены и постираны. Остаточный запах нам тоже был ни к чему. Драконы продолжали подходить, а я от чего-то представила себя в этот момент невестой, которую поздравляют и одаривают после росписи. Была как-то на свадьбе, видела этот процесс. Драконы даже выстроились в очередь, не мешая такому вот официальному представлению себя любимых. Последним подошёл Крис. Он тоже вручил букет роз, представился и восхитился нашим выступлением. Вот и подарили бы хоть один букетик моим друзьям. Всё же не сдержалась я от колкости. Не скрою, получить цветы было приятно. Но преподнесены они были так, что я до сих пор испытывала некоторое недоумение. «Боюсь, они далеко не так прекрасны, как вы, Лейра», — усмехнулся он. «Зато гораздо сильнее», — пробурчала себе под нос. «Хорошо, Бром догадался мне помочь и перехватил охапку». «И что ты с ними планируешь делать?» — спросил меня Алиас, смотря на заваленный цветами стол гримерки. Я недоуменно пожала плечами, прикидывая, как Берта отнесется к живым цветам на столиках. «Кстати, ты заметила? В каждый букет вставлена записка». Бром достал ближайшую белую картонку и протянул мне. «Не хочешь прочесть?» Я пробежалась глазами по строчкам, узнав из них о своей неотразимости, имя дарителя и номер его магафона. И, кажется, в других записках я вряд ли найду нечто иное. Бром бесцеремонно заглянул мне через плечо и даже присвистнул. «А неплохой способ знакомства. Главное, всё чётко и по существу. Только мне интересно». «Они правда рассчитывают, что ты кому-то из них позвонишь?» «А почему им так не думать?» — вместо меня ответил Алиас. «Драконы в здешних краях — редкие гости, и многие девушки готовы на всё, чтобы хоть немного побыть в их обществе». «Да, а я как дура думаю о том, как бы этого избежать». задумчиво протянула, размышляя, что совсем не горю желанием оказаться запертой за семью замками в каком-нибудь далёком драконьем замке. Судя по тому, что молодых дракониц в человеческих землях никто не видел, напрашивались именно такие мысли. «Да, я драконица всего наполовину или даже четверть, но не думаю, что это будет играть роль». если кто-то из драконов решит, что я его истинная пара. Грег рассказывал, что девушек у них не хватает. И еще этот термин «истинная пара». Что он означает на самом деле? Взять, к примеру, Криса. Он тащится от моего запаха, но никто из других драконов на него внимания не обращает. Именно из-за этого запаха парень и обратил на меня внимание». Можно ли это счесть проявлением той самой истинности? Если бы это случилось в одной из тех книг, что я читала ещё там на земле, то я бы с уверенностью себе ответила: "Да, конечно". Ты полная дура, раз до сих пор этого не поняла. Но проблема в том, что книги это фантазии, а я живу здесь и сейчас во вполне реальной действительности. А ещё Как-то не хочется, чтобы кто-то с тобой был только потому, что ему нравится твой запах. Да, Крис хорош собой, знатен и вообще дракон, но я хочу, чтобы меня любили не только по велению инстинктов. К тому же каждый раз, когда я смотрю на себя в зеркало, понимаю, что полюбить вот это может разве что гоблин или извращенец». а потому о всяких там любовях я запретила себе думать до тех пор, пока не сниму иллюзию. Я боялась влюбляться и ставила внутренние запреты. Уж очень не хотелось остаться с разбитым сердцем. Внезапно в комнату вошла Берта, шумом закрыв за собой дверь. «Эти драконы совсем разум потеряли. Сначала всяческими посулами уговаривали всё о тебе рассказать». Потом устроить концерт масок только для них. А сейчас требуют пропустить их сюда, в гримерку. И ведь слова «нет» даже слышать не хотят. Пришлось усилить охрану у ваших дверей». Действительно, прислушавшись, я поняла, что там кто-то усиленно пытался прорваться. «И как нам отсюда выбираться?» Растерянно переглянулись мы с ребятами. Арчанка вздохнула и покачала головой. «И что бы вы делали без старой умной Берты?» Она подошла к стене и отодвинула висевшее на ней зеркало. За ним мы увидели небольшую дверцу, в которую Бром явно протиснется с трудом. «Эта дверь ведет в кладовую, а та в кухонные помещения. Откуда вы без труда выйдете на задний двор?» – притворно проворчала женщина. «Я подумала, что в ресторации у Берты это не единственная потайная дверь». Судя по всему, у нее была очень интересная жизнь. Ничего себе, воскликнул обалдевший Бром. Бабуль, а у тебя еще такие есть? Не твое дело, Аболтос, и получил дежурный подзатыльник. Только выходите по одному или по двое. Нечего толпой наводить людей и не людей на ненужные мысли. Конечно, спасибо большое. Я в благодарность обняла старую арчанку. «Да чего уж там!» — улыбнулась она. «Кстати, тебя в кухне уже Грек поджидает. Хочет проводить до академии». «И чего этот хлыщ с нашим золотком постоянно рядом трётся? Мы и сами Алю проводить можем!» Насупился Гурим, который всё это время помалкивал. «Ему всё равно по дороге, а вас уже давно дома ждут», — улыбнулась я другу. у дороги ему». Пробурчал себе под нос парень и, перехватив зимние вещи, первым вышел в открытую дверь. По традиции я задержалась в комнате, чтобы без лишних глаз переодеться и привести себя в порядок. Мы еще немного поболтали с Бертой, и она ушла. Выбравшись в кухню, я увидела, что Грег допивает чай с пирожными. Мне, одетой в зимнее пальто и шапку, было жарко стоять и ждать, когда он дожует, а потому я махнула ему рукой. «Да и дай, я подожду тебя на улице». Выйдя на задний двор, вдохнула полной грудью морозный воздух и улыбнулась. «Как же на улице хорошо!» Тихая зимняя ночь сверкала над головой огнями звезд. Щеки щипал приятный морозец. А пространство вокруг поблескивало нетронутым покрывалом свежего снега. Внезапно, совсем рядом, раздалось какое-то шуршание и еле слышное. «Это точно она!» А потом прямо из стопки каких-то ящиков, что стояли прислонёнными к дому, вышли две тёмные фигуры. Невольно сделав несколько шагов назад, я уперлась спиной в закрытую дверь. «Девушка, не бойтесь!» Тут же раздался знакомый голос. «Родерик?» — не поверила я своим ушам. Фигуры подошли ближе, и в свете окон ей правда узнала Родерика и Криса. «Аля?» – неподдельно удивился Крис. «Что ты тут делаешь?» «Так это...» – растерялась я. «Работаю». «Кем?» «Посуду мою», – ответила с вызовом. «Зачем?» «Чтобы деньги заработать», – уставилась я на него, как на идиота. А зачем еще мне это делать? Зачем? Снова повторил он, как-то по-новому меня оглядывая. За шкафом не выдержала я. Я тебе уже ответила. Нет, я имею в виду, зачем тебе зарабатывать таким образом? Твоя семья бедна? От чего-то вспомнилась мама, которую я уже не видела больше полугода, и еще бог знает, когда увижу. Её заботу и желание дать мне самое лучшее. Отец, которого я потеряла, так и не обретя, но который, как сумел, позаботился о моём будущем. Или гух, который своей незабываемой персоной по закону мне их заменил, из-за которого я сейчас находилась в таком положении. Отчего-то стало обидно за родителей, и в раз севшим голосом я ответила. «Моя семья достаточно богата». чтобы без труда содержать десяток таких, как я. Но мой опекун считает, что серебряного в месяц мне вполне достаточно». «Что? Что слышал? И вообще, отойдите, мне пора возвращаться в академию». Я сделала несколько шагов вперед, и ребята, ошарашенные моим заявлением и напором, расступились. «Подожди!» В последний момент Крис ухватил меня за локоть и хотел ещё что-то сказать. Но дверь в ресторацию открылась, и на пороге появился Грег. «Аля, ты тут ещё не замёрзла?» «О, а что, господа драконы, забыли на заднем дворе ресторации?» «Это ты что здесь забыл?» Крис сжал мой локоть сильнее. «Я провожаю девушку домой. А вот что здесь делаете вы, большой вопрос». «Ждёте маску? Так ждите и дальше. Аля, пошли!» Грег подошёл ко мне с другой стороны и точно так же сжал мой локоть. «Её ждёт Родерик, а я с удовольствием провожу Алю, куда она захочет. Ты можешь остаться и провести вечер в другой компании». «С чего вдруг?» Атмосфера явно накалялась. «Вот уж чего я точно не хотела, так это драки». Настроение и так резко испортилось, и разнимать их не было никакого желания. «Ребят, если вы сейчас же не прекратите эти петушиные наезды, я пойду в академию сама». И высвободив свои многострадальные локотки, пошла к калитке на улицу, заскрипев сапожками по свежему снегу. Парни за моей спиной попыхтели и отправились следом. Они явно хотели со мной о чём-то поговорить, но разговор не клеился. И до женского общежития мы дошли практически в полном молчании. На улице, несмотря на поздний час, часто попадались весёлые компании. Один подвыпивший мужичок, отбившийся от толпы таких же потрёпанного вида индивидов, даже подошёл ко мне познакомиться. Парни напряглись, но отпрянул он отнюдь не из-за их воинственного вида, а потому что разглядел моё лицо в свете фонаря. Я давно убедилась, что из-за внешности охранники мне не нужны, а потому даже не обратила на это внимания. Парни же зло переглянулись и с обеих сторон взяли меня под локотки. Как конвой, честное слово. Я, как всегда, забыла где-то свои варежки, а потому прятала руки в карманах и тихо радовалась, что время уже позднее, и провожать меня до двери их никто не пустит. Так и дошли». «Ребята, спасибо, что проводили!» Освободилась, встала на первую ступеньку и повернулась к ним лицом. «Да чего там!» — улыбнулся Грег. «Как часто ты работаешь в ресторации?» — вместо прощальных слов спросил дракон. «Скрывать, сколько раз в неделю допоздна пропадаю у Берты, я не видела смысла. Узнать об этом можно очень легко». а дополнительные тайны могут породить лишние мысли и ненужные догадки. «Я работаю только в пятницу и субботу. Это самые напряжённые дни для ресторации. Потому меня и взяли на подработку». Крис на это лишь кивнул. Явно хотел спросить что-то ещё, но, покосившись на Грега, передумал. «Рад был тебя увидеть». «Хотел пригласить сегодня в ресторан, но, видимо, вытянуть тебя туда в качестве гостей можно только в будний день». Я пожала плечами и потерла замерзший нос. «Спокойной ночи, ребята!» «Спокойной ночи!» Внезапно Крис ухватил меня за руку, поднес ее к губам и поцеловал ладошку. «Спокойной ночи!» Отпустил и задумчиво проводил взглядом до самой двери. Я вошла в общежитие, но закрывать дверь не торопилась, оставив небольшую щелочку и прислушалась. «Грег, подожди!» «С чего вдруг?» — задиристо ответил друг. Он сегодня вообще вёл себя нетипично. «Я хочу поговорить об Але». «Ну, пошли поговорим!» — хмыкнул на это Грег, и они ушли в сторону мужского общежития. Я готова была рвануть за ними следом, Но за спиной раздалось покашливание, и я от неожиданности подпрыгнула на месте и ухватилась за сердце. «Ишь ты! То к тебе этот человек таскается почем зря? Теперь еще и дракон провожает. Что это вообще такое? А мой гуримчик все надеется на что-то, страдает!» Комендантша Гоблинша стояла, уперев руки в бока и всем своим видом выражая недовольство. И я поняла, что если сейчас не скажу что-нибудь в своё оправдание, то не видать мне открытых дверей общежития после одиннадцати часов вечера, как своих ушей. Крис задумчиво шагал рядом с Алей и поглядывал на Грега. Этот её ухажёр, недоделанный, начинал всё больше его раздражать. Он, конечно, видел, что между этими двоими пока ничего нет. но постоянное его присутствие с ней рядом. Да и настораживало это «пока». Так, глядишь, можно и прохлопать, когда случится уже. Крис даже повел плечами от недовольства и чего-то непонятного, что холодной неприятной клешнёй сжало что-то внутри. Но он продолжал внешне невозмутимо шагать рядом. У него на языке вертелась уйма вопросов. Но задавать их он не торопился – переваривая то, что узнал сегодня. Манеры Алевтины просто кричали о хорошем воспитании и аристократическом происхождении. Да и внешний вид никак не наталкивал на мысли о том, что она бедная и безродная сиротка, которой, чтобы выжить, нужно зарабатывать на жизнь мойкой посуды. Он и к её заявлению о безродности относился скептически. «Как ни крути, а никакая купчиха не будет...» так себя держать в обществе, как она. Подобное поведение должно впитываться с самого детства. Хотя если бы она и правда была из бедной семьи, это бы ничего не изменило. Уж слишком сильно она его заинтересовала. Но всё же он имел глаза и многое умел подмечать. А потому был уверен, что с этой девушкой всё ох, как непросто. А сегодня он узнал, что у неё, оказывается, есть опекун, который не желает выплачивать ей содержание. Но ведь этот вопрос легко можно решить, стоит лишь рассказать обо всём декану или ректору. Так почему не она, не тот же Грек ещё этого не сделали? И разве на первом курсе не запрещено работать? Вопросы, одни вопросы. И как же хочется ей их задать. Только вот не доверяет она ему пока настолько, чтобы ответить на них без утайки. Он чувствует, даже сам не понимает, как, но чувствует, что она специально пытается от него отгородиться. «Почему?» — снова вопросы. «Странно. Никогда раньше подобной эмпатией он похвастаться не мог. А тут иногда знает, даже в каком она настроении». А ещё он временами забывает, как она выглядит. Но не видит он её уродства во время общения. Только глаза эти фиолетовые, глубокие, будто затягивающие в свои глубины. И понимает, что ему бы остановиться и задуматься над этим, но не хочется. Кругом столько симпатичных девчонок, а его влечёт к этой страшилке. И узнать о ней хочется больше, а она не желает говорить. Даже сейчас ответила как-то неохотно. Я работаю только в пятницу и в субботу. Это самые напряжённые дни для ресторации. Поэтому меня и взяли на подработку. Крис на это лишь кивнул, хотя готов был задать ещё тысячу вопросов. Но разговаривать, когда рядом стоит этот её друг, не улыбалась. Хотя, может, как раз с ним и нужно пообщаться». Но как же не хочется сейчас отпускать эту страшненькую, но такую непостижимо привлекательную девушку? Он желал вдохнуть ее неповторимый запах, уткнуться носом в шелковистые волосы. Он даже моргнул, чтобы отогнать наваждение. И заметил, что девушка успела по дороге подмерзнуть, вон как покраснел ее огромный нос. Парень чуть головой не помотал. Но никак этот нос и вообще лицо не соотносилось с тем расплывчатым внутренним образом, который при общении с ней всё время маячил где-то на грани сознания. «Рад был тебя увидеть. Хотел, правда, пригласить сегодня в ресторан, но, видимо, вытянуть тебя туда в качестве гостя можно только в будний день». Она пожала на это плечами и, поёжившись, потёрла замёрзший нос. «Вон, и варежек нет». Всю дорогу руки в карманах прятала, вместо того, чтобы положить ему ладошку на сгиб локтя. «Спокойной ночи, ребята!» «Спокойной ночи!» — помахал рукой Грек. Но так просто отпускать её не хотелось. Крис поймал руку девушки и поцеловал. Рука и правда не похожа на изнеженные ладошки аристократок. Вернее, ладошка как раз нежная, а вот на кончиках пальцев мозоли. И не модный сейчас маникюр, совсем короткие аккуратные ноготки. Но от чего-то ему это даже нравилось. Он отпустил ее руку, и она шагнула к двери. А он внезапно понял, что упускает какую-то важную деталь. Крис и сам не понял, почему, но в нем крепло чувство, что именно сейчас, в данный момент, появилась какая-то зацепка, которая могла бы пролить свет на многие вещи. «Спокойной ночи!» — проводил он её задумчивым взглядом до самой двери, пытаясь понять, что же его так зацепило. Что ж, он ещё над этим поразмыслит. А пока... «Грег, подожди!» «С чего вдруг?» — задиристо ответил тот, но дракона это нисколько не смутило. «Я хочу поговорить о Бале «Ну, пошли поговорим». И сказал это так, будто собрался выяснять на кулаках, кому достанется девушка. Крис окинул парня взглядом. Высокий, широкоплечий, пожалуй, симпатичный, насколько он сам мог судить о мужской красоте. Все же он совсем не был ее ценителем, но слишком юный для этой девушки. Крис шестым чувством ощущал, что ей нужна помощь и защита, крепкое плечо. А этот парень только-только дорвался до взрослой жизни и, пожалуй, еще не готов по-настоящему брать за кого-то ответственность. Хотя в будущем из него выйдет толк. Отец с самого детства учил Криса разбираться в людях и нелюдях. Как ректор лучшей академии в драконьих землях, он, как никто другой, понимал важность подобного умения. И если бы Грек не отирался рядом с Алей, он, пожалуй, понравился бы Крису. «Расскажи мне о Бале, Начал он беседу совсем не с того, на что рассчитывал парень. «С какого перепугу?» «Потому что я могу помочь с её опекуном, раз уж вы до сих пор сами не сподобились разобраться в этой возмутительной ситуации». «Думаешь, мы не пробовали? Или ты самый умный?» С досадой сказал Грег. «Вот и расскажи, в чём проблема». Они остановились, не доходя до мужского общежития. Парень пожевал губу, недоверчиво глядя на него чуть из-под лобья, но все же ответил. «Ее опекун Бурингил Крахт». Это имя ничего Крису не сказала, и он лишь вопросительно вздернул бровь. Грег понял его правильно и продолжил рассказ. «В общем, редкая сволочь этот маркиз, и в околокриминальных кругах личность довольно известная. При этом сумел нигде сильно не замораться". ну или у него слишком высокие покровители. Мой отец склоняется именно к такой версии. Иначе очень сложно понять, почему ему вообще дали опекунство над юной графиней Россельмейр. Тут парень запнулся, будто сболтнул лишнее. «Графиня Россельмейр? Алей?» — уточнил дракон, делая невозмутимое лицо — хотя на самом деле готов был вцепиться в парня когтями, лишь бы тот продолжил говорить. «Ну, она всё равно не делает из этого тайны!» Поморщившись, всё же ответил тот. «Да, аля графиня Ростельмейр». Крис определённо где-то слышал эту фамилию, но вот где? Что-то крутилось на задворках сознания, а припомнить он не мог. Видимо, слышал где-то вскользь или очень давно. Почему же тогда в Академии она числится под другим именем? Это фамилия её матери, и опекун настоял, чтобы она училась именно под ней, объясняя это какой-то опасностью для её жизни. «А это не так?» – тут же спросил дракон. ну парень поморщился, будто снова сболтнул что-то не то. «Я точно не знаю, но основания так думать вполне могут быть». По крайней мере, так сказал мой отец. «А поконкретней...» – нажал он голосом. «А поконкретней я сам не знаю», – вспылил Грег, а потом сказал, остывая. Отец сказал, что это как-то связано с прошлым ее родителей, но посвящать в подробности наотрез отказался. А откуда вообще он об этом в курсе? Словно ищейка по следу шел дракон. Грег повел плечами – явно пытаясь разогнать кровь и согреться. Стоять на месте в мороз было не лучшей идеей. Слушай, мы совсем разберемся, просто нужно немного времени. И как же вы разберетесь? Вы элементарно хоть куда-нибудь жалобу написали? Ты думаешь самый умный? Конечно написали. Отец лично отвозил ее в комиссию по опекунству, да и Алис с деканом разговаривала. а тот пообещал пообщаться с ректором. И что? Пока никаких подвижек. «Ладно, это мы еще обсудим чуть позже. Ты мне скажи, неужели нельзя было как-то помочь девушке, если она оказалась в таком затруднительном положении? Ей же приходится грязную посуду мыть в ресторане. Последнее он почти прорычал, даже не заметив, как начал выходить из себя». «А ты бы сам ей попробовал деньги предложить!» Даже подался вперёд Грек. «Упрямая, как ослица! Пришлось поначалу элементарно булочками подкармливать, типа за домашку, иначе даже к столу подходить не хотела!» После этих слов между парнями повисла звенящая тишина. Несколько долгих секунд они сверлили друг друга взглядами. а потом почти синхронно выдохнули, расслабляя плечи и переводя взгляд куда-то в бок. Знаешь, Крис, если ты просто так рядом трешься, то лучше трясь где-нибудь подальше. Наконец, после долгой паузы произнёс Грег. Не играй с ней, она достойна большего. Дракон ничего не ответил. Слишком много мыслей сейчас роилось у него в голове. Слишком много чувств навалилось как то разом. Дракон внутри рвался на волю, причем немедленно. А потому Крис только кивнул и быстрым шагом направился в темноту ночи, раскрываясь для слияния со своей животной сущностью. «Ну и чего молчишь?» — нависла надо мной бабушка Гурима. Я судорожно сглотнула, пытаясь придумать, с чего начать. В этот момент внизу у самых ног кто-то мяукнул и затарахтел. Мы с гоблиншей синхронно опустили глаза и увидели, как мой кот, вспушив хвост, трётся о её ноги. «О, тигр! Что, пришёл защищать свою непутёвую хозяйку?» — проворчала она. Кот на это лишь ещё активнее начал об неё тереться и мурлыкать. «Ты посмотри! То от него взгляда лишнего не дождёшься, а тут ластится!» Тигр поднял мордочку и уставился на комендантшу таким взглядом, что та не выдержала. «Ах ты ж мой котейка! Что, кушать хочешь, маленький? Не кормит тебя твоя хозяйка непутевая. Ускакала на целый день, а ты один остался голодный да холодный. Ничего, бабушка Нига тебя покормит». Она взяла тигра на руки, и тот, к моему удивлению, вполне охотно пошёл. Только на меня посмотрел больно уж укоризненно, мол, на что только ради тебя, хозяйка, не пойдёшь. В то, что он голоден, я ни капли не верила. Сама насыпала ему полную миску еды перед уходом, да и сиюки вряд ли его вкусняшками обделила. «А ты чего стоишь?» Хмуро обратилась она уже ко мне. «Пошли уж, и тебя чаем напою! Расскажешь, Гулёна, что у тебя в личной жизни творится!» «У -у, мой хороший, потерпи немножко, сейчас я тебе молочко налью Сюсюкая Сю-сюкая почесала тигра за ушком. Чаем, однако, меня поить не спешили. Анига налила молоко тигру и уселась напротив, положив на стол свои довольно массивные кулаки». Я поняла, что тянуть больше некуда и нужно что-то говорить. «Лейра Аника, мы ведь группа!» «И что?» – проскрипела в ответ она. «Гурим младше меня!» «И что?» «Ему нужна другая девушка!» «И что?» «Да что вы заладили! Лучше бы помогли ему достойную гоблиншу найти, а не подсовывали нечто непонятное в виде меня!» Комендантша склонила голову к плечу и скривила такое выражение лица, что я даже не поняла, что оно значит. Уж больно на гоблинском лице, и так было много складок. «Хоть одна дельная мысль прокралась в твою пустую голову. Только ему ни одна девушка из нашей небольшой общины не приглянулась. А тебя, как увидит, так млеет. Так что отшивай своих ухажеров недоделанных, нечего им с тобой ловить». «Лера Аниго, так может, и не я ему нравлюсь?» «Это как?» – озадачилась гоблинша. «Ну как? Мне ведь по красоте до да настоящей гоблинши. Ого-го, -го, как далеко! А ему явно нравятся девушки из вашего народа. Значит, он повёлся на что-то другое?» «На что?» «На музыку. Увидел, как я играю, и тут же проникся». «Вот у вас в общине кто-нибудь играет на музыкальных инструментах? Кроме Гурима, конечно». Анига задумалась, а потом медленно покачала головой. «Вот, а у него тонкая душевная организация. Он творческая личность и мечтает видеть рядом именно такую девушку», – вещала я на волне вдохновения. «Ну, так ты такая и есть». Быстренько вернула меня комендантша к тому, с чего всё началось. «Но вы ведь наверняка уже присмотрели ему какую-нибудь замечательную гоблиншу». По реакции Аниги я поняла, что попала в точку. Она даже кивнула. «Да, есть у меня на примете хорошая девочка. Не читать тебе, а галтелой». «Вот, может, она умеет на чём-нибудь играть?» «Нет». «Петь?» «Нет». «Танцевать?» Она подняла глаза к потолку, припоминая. «Нет, гоблины не по этой части». «Может, она стихи читает?» Уже без всякой надежды спросила я. «Кажется, я что-то такое от неё слышала. Что-то про любовь и морковь». Я поняла, что сейчас сильно подставляю друга, а потому сказала». Но если ей гурим не нравится, то нечего и говорить. «Тю!» – издевательски сплеснула старая гоблинша руками. «Ты что, приревновала?» «Счастье я другу хочу!» – насупилась, а она расплылась в довольной улыбке. «Как же!» – я всё-таки оказалась к её гуримчику неравнодушна. «Нет, нравится он ей сильно!» Ещё с большим довольством в голосе продолжила она. «Все свои стишки ото всех прячет. Только от старой Ониги не спрячешь. Там чёрным по белому написано «Люблю Гурима, не могу». Прямо и не могу?» – невольно вырвалась у меня. «Ну, не так чуток, но смысл ясен», – махнула рукой она. «Так, может, я её на репетицию позову, скажу, что это наш будущий автор». Напишет нам стихов к музыке, и будут у нас самые настоящие песни. Вон у Алиаса отличный голос. — А у Гурима что, плохой? — с прищуром уставилась на меня гоблинша. — Неплохой, но диапазон маленький. Он только одну октаву без проблем брать может, но может... — Ладно, ладно, — замахала она на меня руками. — Все равно ничего не понимаю в этой вашей дребедени. а потом встала и пошла к небольшой магической плитке ставить чайник. «Когда, говоришь, у вас следующая репетиция?» «Так во вторник». «Ну, значит, во вторник Агнешка будет ждать тебя у ворот Академии». «Только чего ещё придумала?» Обернувшись, подозрительно глянула она на меня. «Ну, вы же знаете, клятва...» «Не понимаю я вас, молодёжь, всё с какими-то клятвами играетесь...» Не доходит до вас, что клятва это не игрушка. Но ладно, ладно, предупрежу её. А дальше мы вполне мирно попили чай. И я, прихватив тигра, постаралась как можно быстрее сбежать в свою комнату, от чего-то грызло чувство вины. И ведь не успокоится это зубастое чудовище, пока не увидит эту огнышку собственными глазами. и не удостовериться, что девушка Гуриму подходит. Что делать, если это не так, я пока не придумала».